А это был первый вечер, когда радисты центрального узла собрались вместе. За окном кружился не по-северному спокойный крупный снег. И в Белой бухте уже затягивало молодым литком темные следы, оставленные недавно ушедшими пароходами, улетевшими гидросамолетами а в кают компании было тепло. Палочка, за большим обеденным столом шаг, играли хозяин, в шахматы, стучали костяшками домино, в углу хозяин, у печки дом, двое радистов пели. Холостян. Однажды в утро вешнее, лишь палка за порог, глядит, стоит нездешняя чужая пара ног. Глядит, стоит нездешняя чужая пара ног. До утра беспокойная отправились гулять. Две толстые, две стройные, а с палкой ровно пять. Две толстые, две стройные, а с палкой ровно пять. Под кленами, под вишнями высокая трава. И объяснять излишне нам, где все, как дважды два. И объяснять излишне нам, где все. Как, как дважды, дважды два. два. О. А Степан Тимофеевич стоял у зеркала и удивлённо гладил небольшую рыжую бороду и никак не мог прийти в себя. В горячие дни арктической навигации Степан Тимофеевичу некогда был ни бриться, ни смотреть в зеркало. Как и все радисты узла, он дневал и ночевал на радиостанции, а между вахтами спал в аккумуляторной, пристроившись на узкой скамейке. Через несколько часов его будили, он окунал голову в пожарную бочку со студённой тундровой водой, фыркал как морж, обчерал усы и заступал на вахту. Но теперь это кончилось. Все корабли отплыли, все самолёты улетели, и Степан Тимофеевич рассматривал в зеркало неожиданное украшение своего лица. Разбойник. Ну разбойник. Чистый бандит. И главное дело рыжие. Почему рыжие? Где в этом сообразность? Вот тебе и ЗПТ. Диспетчер. Ну. Глянь-ка. Чем не разбойник? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, Ага. Ну почему же разбойник-то? Даже напротив. Это такой морской волк. Старый полярник. Герой. Да. Тимофеич, так завтра ты заступаешь на курорт. Понятно. Курортом радиста узла называли небольшую радиостанцию, державшую связь с мелкими зимовками. На следующий день Тимофеич заступил на новую вахту. Теперь он был один в старом пустынном здании. Здесь было тихо, немного грустно и непривычно, одиноко после шумного центрального узла. Тимофеевич взглянул на расписание, потом озабоченно на часы и взялся за ключ. И сразу исчезло одиночество. Мир ожил, заговорил, зашумел в наушниках. Точки, тире, торопливо стали складываться в буквы, буквы строились в слова. Это происходило само собой, без всяких усилий, Степан Тимофеевич. Эфир был населен дружескими, знакомыми голосами. Тимофеевич узнавал приятелей радистов по стуку ключа, как узнают человека по почерку, художника по кисти, мастера по работе. Ему не нужно было спрашивать, кто у ключа. Он сразу называл радиста по имени. Это были давние знакомцы. В этот день все станции явились по расписанию. Со всеми он обменялся корреспонденцией, со всеми управился и поспел, кроме одной. Не отозвалась станция Бухты Надежда. Это была новая и незначительная станция. Её построили, чтобы заткнуть какую-то дыру в метеосеть. Где-то оставалось белое пятно, которое приводило в отчаяние синоптиков. Они утверждали, что именно здесь, вот в бухте Надежда, ломаются циклоны, решается погода. Впрочем, они имели обыкновение говорить так о каждом пункте, где не было метеостанции. Станцию поставили. И вот она не явилась в назначенный срок в эфир. Тимофеевич... Долгой тщетно звал её, но УКЛ молчал. Тимофеевич рассердился и записал журнал. УКЛ не явился. Вечером он пришёл к диспетчеру. Диспетчер, ну? УКЛ не явился сегодня. Ну что ж, так и запишем. Там, видать, родит сапог. Вот, вот, вот, вот. Посылают сапогов в Артику. Так разве им место здесь? Здесь нужен родит знаешь какой? Железный. Только на пятый день УКЛ появился в эфире. Узел, я УКЛ. Узел, я УКЛ. Как слышно? Прием. Я узел. Слышно натрий. Ты где же пропадал пять дней? Где сводки? Прием. Один. Один я. Неполадкин. Сам чинил. Извините, товарищ. Ну ладно. Давай сводку. Радист с бухты Надежда удивительно быстро передал сводки скопившиеся за пять дней. В оставшееся время Тимофеич решил познакомиться с радистом. Узел, у меня все. Понял, у меня тоже все. Что-то я не знаю твоего ключа. Новый? Да, зимой по первому году. Как звать? Колыванов. А меня Тимофеичем все зовут. Очень рад. Димофеевич. Боюсь, теперь Степкой Разиным будут звать. Борода, понимаешь, отросла. Рыжая. У Разина была чёрная. Ну, у меня рыжая. А ты покрась. И то. Ну, ладно, связь кончаю. Понял. Колыванов. Колыванов. Где-то я, кажется, слышал эту фамилию Колыванов. Нет, не знаю такого. Вот так вот началась эта дружба. Теперь УКЛ точно и являлся в срок, и радисты сердечно приветствовали друг друга. Иной раз их разговор обрывался на полуслове истекал срок, и Тимофеич не успевал ответить на шутку товарища. Он ходил целый вечер и улыбался. Он обдумывал завтрашний ответ. Корреспонденций для «Бухты надежды» всегда было мало. Тимофеевич знал, что там зимуют только двое. Радист Колыванов и метеоролог Савинцев. Савинцеву были радиограммы часто. От матери, от какой-то Лиды, от приятелей. Он всегда отвечал аккуратно, точно и немного напыщенно. Но ни разу в ящике под рубрикой УКЛ не было радиограмм Колыванову. Ни разу сам Колыванов не посылал личных радиограмм. Это удивляло и беспокоило Тимофеевича. Он по себе знал, как важно здесь, в Арктике, получить весточку из дома. Часто Тимофеич сам ходил на центральную станцию, перебирал пачку радиограмм, не затерялось ли? Нет. Колы Иванову радиограмм не было. И Тимофеевич представлял, как мучается в неизвестности и одиночестве его приятель как он ходит большими шагами по комнате, как безостановочно курит, и табачный дым заволакивает комнату. Сизый, горьковатый дым. Одну бы радиограмму Колыванову, куцию какую-нибудь. Нет, радиограмм не было. И странно, вот сам Колыванов никогда не спрашивал, есть ли ему корреспонденция. Он всегда точно выходил на связь, и все разговоры начинал шутками. Ну, как, Тимофеев, дела? Как борода? Ничего. Вашими молитвами растет и чернеет. Вахт, пробовал? <свят> вот как вахту сдам. Ну, ладно, Вась, всех благ. Тебе, правда, сегодня ничего нет, но уж завтра обязательно будет. А я и не жду. Что так? А мать? Умерла. А жена? Тимофеевич долго ждал ответа, но срок кончился, и он послал в эфир СК до завтра. Во всяком случае, он понял, что не к чему спрашивать Колыванова о семье и доме. И ему стало жаль приятеля. Лица его он не видел ни разу, но почему-то представлял его себе бледным и нахмуренным. Наступило 1 мая. Над Арктикой разразилась буря приветственных радиограмм. Будто вся страна в этот день только и думала, что о полярниках. Много приветствий получил и Тимофеич. Но одна радиограмма была просто неожиданной. Тимофеич, что это ты с этой радиограммой целый день сегодня а? От кого от жены? И не угадал, дорогой. А ведь тебе, как диспетчеру, все надо знать и все угадывать. Ну, от матери, ну. И опять же нет, от товарищей старых друзей. Ведь забыл я их давно, а они, видишь, вспомнили. Вот смотри. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Встретились в Сухуми на курорте, вспомнили тебя, старина, нашу фронтовую молодость. Поздравляем с праздником. Корякин, Самойлов и Чубенко. Из сухуми, сухуми. а У них сейчас там, может быть, магнолии цветут или там персики. Эйх, Ну ладно, давай корреспонденцию для бухты Надежда. Мне на вахту. А вот лежит. Бухта Надежда. Савинцеву, Савинцеву, Савинцеву опять. Постой. А Колыванову? Что же Колыванову? Колыванову ничего? В такой-то день и ничего. Ах ты, бедняга, одинокий на земле человек. А знаешь, вообще ему что-то не пишут. Я что-то не видел. А ну-ка, диспетчер, бери карандаш, пиши. Пиши. Бухта Надежда радисту Колыванову. Правильно, Тимофеевич, верно. Ведь подумать только все через нас, радистов идет. А много ли нам пишут? Верно, верно, верно. Так, давай дальше. Значит, дорогой товарищ. Так, да, дорогой товарищ. Так. Сердечно поздравляем тебя с праздником 1 мая. Так. Желаем бодрости, здоровья. Все? Все, конечно. Чего ж ты? А подпись-то? Ну что подпись? Радисты, узла и все. Ну, давай, пойду передам. В этот вечер, получив ответную радиограмму от Колыванова, Тимофеич был как никогда весел. Он сидел за праздничным столом среди зимовщиков, и вспоминал вспоминал Корякин, Самойлов, Самойлов Чубенко, радисты второго украинского фронта, ребята. Полевой штаб и рожь кругом. Корякин, Самойлов, Чубенко, Колыванов, Колыванов, и ему вдруг показалось, что он напал на след. Сначала вспомнился ему почему-то запах вишни, вишни в цвету, и степь, и медовый запах трав, ночь лунная, серебряная и и громы где-то. И вспомнил себя Тимофеевич пареньком в новенькой солдатской форме, курносом, голубоглазом. Вспомнилась ему радиостанция РСБ. Автоматы в углу, у движка. Две антенны, торчащие, как усы огромного жука. Тогда не было еще у паренька рыжей бороды. И звали его не Степана Тимофеевичем, а Стёпой, просто Стёпой. Тогда он только что кончил курс и впервые встал на самостоятельную вахту. Робко надел наушники. Корякин? Да-да-да, Корякин подбадрил, помогал. Стёпа застыл с карандашом в руках над бланком. Вдруг услышал позывные, звал штаб. Стёпа ответил. И вдруг посыпалась ему в ухо быстрая пулеметная дробь. На него обрушился целый каскад звуков, букв, слов. Он улавливал только одни обрывки, что-то вроде пр бр Чубенко? Да, Чубенко. Увидал это? И жалился. «Погоди, я сам приму». Опозоренный Стёпа не сошёл, а сполз со своего места. Сидел, уткнув голову в колени. «Это Колыванов», — сказал Чубенко. «Колыванов у Клича. Это чёрт, за ним угонишься разве?» И мне тяжеловато, а ты ведь впервой. Да, Колыванов, радиостанция РСБ, Второй украинский фронт. Ночи серебряные лунные и вишни в цвету. это Колванов. На следующий день Тимофеевич еле дождался срока. Вася, ты в Отечественную воевал? Да. А что? Какой фронт? Второй украинский. Не может быть. Почему не может быть? Служил в штабе армии, все эти разведки. А что такое? Ты можешь объяснить? Ничего. Давай иметь его сводку. В конце срока расскажу. Вот мы и встретились с тобой, Вася Колыванов. Где повстречались? В Арктике, в эфире, юг, север. Вот страна, вот люди. Куда забрались мы с тобой, Вася Колыванов? Где свиделись? А я даже не знаю, какой ты есть. Блондин, прюнек, высок, мал. Каждый день беседую с тобой, и странно, Встречу на улице или в трамвае, пройду мимо, не узнаю, а в эфире узнал. Ну, здравствуй, старина.